ребятишек, оставшихся по разным причинам без надлежащего родительского попечения. Это главное, основное его назначение. Поэтому при усыновлении новые отношения возникают не на срок, а навсегда. Надо дважды, трижды взвесить, прежде чем сделать окончательный выбор. Усвоив главную мысль, легче понять и законодательство, которым регулируется тот шаг, который вы собираетесь сделать. Усыновление допускается в отношении только несовершеннолетних, то есть детей, не достигших 18 лет. На практике играет роль и здоровье детей. Те из них, которые страдают тяжелыми недугами, как правило, усыновлению не подлежат. Исключение допускается для усыновления родственниками – или лицами, предупрежденными о характере заболевания и возможных последствиях, но настаивающими на усыновлении именно этого ребенка. При решении вопроса об усыновлении выясняют и учитывают мнение ребенка. По достижении им десятилетнего возраста его согласие является обязательным. Примечание. Исключение допускают для тех случаев. когда ребенок уже проживает в семье усыновителя и считает его своим родителем. Разумеется, определенные требования предъявляются и к тем, кто изъявляет желание усыновить ребенка. Во-первых, они должны быть совершеннолетними, это понятно. Во-вторых, по своим личным качествам способны обеспечить полноценные условия для воспитания. Поэтому ряд категорий граждан исключается из претендентов самим законом. Например, в РСФСР усыновителями не могут быть лица, лишенные родительских прав, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными. В Литовской ССР, Таджикской ССР, Узбекской ССР запрещают усыновление лицами, усужденными за уклонение от уплаты алиментов на детей. Примечание. Особенности по кругу лиц, которым запрещается усыновление, имеются и в других союзных республиках. Но отсюда вовсе не значит, что любая просьба других лиц подлежит удовлетворению. Во всех случаях, когда проситель скомпрометировал себя как воспитатель или усыновление противоречило интересам ребенка, может последовать отказ. В жизни по большей части усыновление производится обоими супругами совместно, Но это не обязательное условие. Могут быть случаи, когда ребенок усыновляется лишь одним из супругов. Закон это допускает. Но представим реально, что из этого может получиться, если мнения супругов разойдутся, в какие условия попадет тогда ребенок. Поэтому для такого случая законом требуется предварительное согласие другого супруга. Ответственный шаг, о котором определяется дальнейшая судьба ребенка, накладывает свои обязательства. Получив заявление о желании усыновить ребенка, отдел народного образования производит обследование условий жизни семьи усыновителя, собирает необходимые документы. Если ребенок имеет родителей, не лишенных родительских прав, требуется их согласие, а для детей, находящихся в государственных детских учреждениях, согласие их администрации. Примечание. В виде исключения усыновление может быть произведено без их согласия в случаях, когда родители уклоняются от участия в воспитании. Более года не проживают вместе с ребенком, после предупреждения не принимают участие в его воспитании или содержании, не проявляют в отношении его родительского внимания и заботы. Все материалы с заключением отдела просвещения представляют исполкому районного, городского, районного в городе Совета народных депутатов, который выносит решение по этому вопросу. Усыновление влечет за собой такие же юридические последствия, как при рождении ребенка. Усыновленный ребенок приравнивается к родному. Между усыновленным и усыновителями возникают те же права и обязанности, что и между родителями и детьми. Это касается как личных, так и имущественных прав и обязанностей. Правовые отношения устанавливаются и с родственниками усыновителей. С другой стороны, усыновленный утрачивает права и освобождается от обязанностей по отношению к родителям и их родственникам, и, соответственно,